Голова восьмая. Ты никуда не уходи! Я сейчас вызову человечка, он придет и все тебе болезному растолкует. Сказал Эскулаб и вышел из помещения. Я же, пока его нет, открыл интерфейс, чтобы увидеть, что там с моим телом. Цветовая гамма состояния органов практически вся была черная. Вместе с этим висело предупреждение о критическом состоянии и подсказки, как его стабилизировать. Нужно было всего лишь привести настройки к исходному состоянию. В этот момент, чтобы убрать боль и остановить кровь, я заблокировал, насколько это возможно, все поврежденные участки, то есть, по сути, просто сильно перекрыл к ним доступ крови. То же самое сделал и с нервными окончаниями. Это позволило мне двигаться, а не лежать и выть, пытаясь вдохнуть. И получается так, что когда меня вырубили, Я остался лежать, а настройки продолжали быть перестроенными. Именно из-за этого органы постепенно отмирали, и как раз по этой же причине исцеляющие техники не работали на мне. Получилась аналогичная ситуация с Аскулапом. Только на этот раз лечение было настоящим, точнее, без блокировки маноканалов. Сбросив настройки до средних показателей всего тела, тут же пескляво захрипел. Боль нахлынула такая, что терпеть ее было невозможно. Но когда я уже захотел снова блокировать нервные окончания, регенератор зажужжал сильнее, чем прежде, и боль отступила, а затем постепенно начало угасать сознание, и я снова отключился. Второе пробуждение было более терпимым. Я открыл глаза сам, без раздражающего фактора, причем в помещении никого не было. Я тут же полез в интерфейс проверить свое состояние и с удивлением увидел одни зеленые участки. Выглядело так, будто я был полностью здоров. И какого черта произошло? Без всяких проблем произнес я. О, речь вернулась. Это не может не радовать. Разговор сам собой немного успокоил. Регенератор полностью исцелил мое тело, а значит скоро появится возможность уйти отсюда на своих двоих. И мне от чего-то не по себе после сказанных эскулапом слов. Я уже жалел, что отправился на стену. Который раз жалел, ведь это обернулось настоящим безумием. Мне только чудом удалось выжить. И повторять такое я точно не стану. Кнопка вызова помощи манила, и я ее все таки нажал. Ко мне пришла девушка, которая совершенно безэмоционально сняла показания регенератора, после чего открыл этот гроб, приказав нарядить себя в халат. Я был полностью голый, а она на это даже бровью не повела. Хотя где найти халат, все же показала. Мой образ классического пациента нарушало только отсутствие тапочек, хотя палата, по идее должна предоставлять все условия для скорейшего выздоровления. Конечно, если из регенератора вообще выпускают. В противном случае даже наличие халата не должно быть предусмотрено. Пока была возможность, я решил внимательнее осмотреть этот дорогостоящий прибор. Провести корректирующие процедуры в этом гробу стоит немалых денег, и гражданским в подавляющем большинстве случаев такое не светит. Подобное могут позволить себе только стражи Б-ранга и выше ну или просто люди, сорвавшие куш. Раз я оказался здесь, в нем, то уверен, что это не аттракцион невиданной щедрости, а кем-то отданный приказ. Полагаю, там в форте за мной наблюдали и как-то отметили. Та девушка, что появилась столь неожиданно, похоже, она-то и спасла меня, страж С-ранга. Никому другому не под силу справиться с такой толпой рейдеров. Значит, подкрепление все же пришло. Раз я тут, то она еще и наблюдала за мной некоторое время. Могла вмешаться раньше, но не стала. Не уверен в своих предположениях, однако это так похоже на стражей высшего ранга. Им постоянно приходится бороться со скукой и искать себе достойного противника. Догадка осенила меня внезапно. Друид! Он же практически постоянно шлялся по мертвым землям. Пешком переходил из города в город. Его называли сильнейшим стражем региона. Но он погиб от рук неизвестного нам врага. Не от рейдеров, а от кого-то другого. И это нечто опаснее, чем он. Неужели один из тех четверых? Стоило мне задуматься об этом, дверь распахнулась, и в помещение вошел мужчина в боевой броне, сделанной из шкуры мутанта, как минимум класса бедствия. По степени могущества этот мутант равен стражу Аранга, даже немного выше из-за возможности летать. Если описывать ту тварь одним словом, то она напоминает дракона из культуры восточной части континента. Зубастая морда, три пары крыльев и продолговатое змеиное тело. Крайне сильная мутация из какого-то представителя фауны того региона. А виновник появления таких существ, то есть порождение магии, имеет высший класс опасности, с которым способны справиться только сильнейшие стражи. Только по боевому доспеху вошедшего можно сказать, что он совсем непростой человек, ведь шкура тех мутантов не просто стоит очень дорого. Так, ко всему прочему, далеко не каждый мастер в силах обработать этот материал. «Джон, рад вас видеть в добром здравии. Меня называют Декстер. Я занимаю пост второго заместителя главы Бастиона Блокада и прибыл сюда, чтобы лично выразить вам свою благодарность, свои извинения и вручить награду за героизм, а также за спасение выживших», — произнес он на одном дыхании. «Вы поместили меня в регенератор?» — спросил я в ответ. Все так. Ваши раны были слишком обширны, а мы не могли позволить вам умереть», — отчитался он. Тогда это я должен быть благодарен. Вы спасли мою жизнь. Ваше подкрепление подоспело вовремя, иначе бы меня уже прикончили. Там секунды оставались, — сказал ему я. Мне было не по себе, когда страж такого высокого ранга обращается ко мне как к кому-то важному. Я же низший ранг, я бесполезен, а он тратит впустую свое время. Прежде всего, не считайте, что ничего не сделали. Каждый вклад в общее дело значим, какой бы он ни был. «Мы провели анализ всего происшествия, вы стояли на своем посту до самого конца и не отступили. Это была назначенная мне обязанность. Я до конца сомневался, стоять ли мне там, ничего не делая, когда вокруг все сражаются». Сказал ему, и мне немного полегчало. Было стыдно за свое бездействие в тот момент. «Вы все сделали правильно. Вы, в отличие от выживших, не сдались и не пошли на поводу захватчиков. Более того...» Вы достойно сражались и смогли одолеть троих рейдеров, будучи смертельно раненым. Ваши и только ваши действия заставили прибывшего стража с рангом вмешаться. Она наблюдала? После его слов у меня не осталось сомнений, что подкрепление прибыло намного раньше, чем показало себя. Если первым на призыв о помощи пришел страж такого высокого ранга, то он сам решает, как нужно поступить. Ситуация там была однозначна. Форт пал. Пленные сдались захватчикам, думая, что смогут купить себе жизнь, дав им то, что они хотят. Хотя те никого и никогда в живых не оставляли. Это известно всем. Для стражи логичнее было проследить за рейдерами, узнать, где их логово, и уже тогда раскрыть себя. С-ранг слишком могущественен, чтобы им можно было помыкать. Его можно только попросить. Поэтому тогда та женщина решила лишь наблюдать, вместо того, чтобы тратить время на сдавшихся защитников. И тут на сцену ухожу я со своим ненужным никому героизмом, после чего она меняет свое решение и вмешивается. «Я своими действиями помешал ее планам?» — произнес, осознавая последствия своего поступка. «Рейдеры смогли уйти?» «Нет, она настигла их. Не переживайте об этом. И она хочет встретиться с вами. Позже!» Судя по его улыбке, он увидел мою реакцию на прозвучавшие слова. «Соглашусь, даже мне не по себе, когда она рядом». А ведь это мой подчиненный. Вот и пожил, произнес я и прислонился к стене, чувствуя слабость в ногах. Внимание стража С-ранга никогда не проходит без последствий. То жуткое давление от ее могущества навсегда врезалось мне в память. Однако намерение убить, что я почувствовал от нее, поистине ужасало. А ведь оно даже не на меня направлено было. Я только рядом с его целью стоял. Что же будет, если при встрече с этим чудовищем ляпну чего лишнего? А ведь их характер непредсказуем. «Давайте вы успокоитесь, не стоит хранить себя заранее», — посоветовал мне Декстер. «Лучше перейдем к делу, а именно к наградам за ваш героизм». «Да какие теперь награды? Мне бы выжить!» Я не знал, что и думать. «Да стоит стражу такого ранга хотя бы на мгновение показать свою силу на расстоянии чуть больше метра, даже случайно, меня тут же вырубит». И это в лучшем случае. Может, тогда будет лучше, если она сама, а не я, отплатит вам за старания. Тон Декстера изменился. Он шагнул ко мне, активируя свой браслет, где уже проявилась в воздухе фигурка женщины с именем. Матерь Божья! Он хочет вызвать ее. Не нужно. Я готов, поспешно сказал я. Если этот гад напомнит ей обо мне, то она может реально встретиться со мной. А так, есть шанс, что просто забудет какого-то низкорангового стража. «Я так и думал. Что ж, прежде всего, моя личная благодарность не за спасение выживших или косвенное участие в сохранении форта, а о напоминании, что новое поколение стражей действительно заслуживает это звание, и мы все делаем не зря. Спасибо за это». Я приложил руку к животу, а легкая фантомная боль напомнила мне о произошедшем, отчего я с сомнением отнёсся к его словам. Пустая благодарность даже от человека и его положения Явно не стоит затраченных усилий и жертв. Дорого мне обошлись его слова. «Мы примем меры, чтобы такого не повторилось», — заверил он меня. «Само собой, я его словам не поверил, ведь если бы они захотели, то извели бы всех рейдеров вокруг города за пару дней. Кто-то намеренно их не трогает, пока те в конец не обнаглеют. По моему мнению, это единственное право человека, которое у них осталось — уйти в мертвые земли и не возвращаться» пока не сгинут где-нибудь там, среди мутантов и порождений магии. «Джон», — отвлек меня от мысли Декстер, — «мы не будем проводить официальную церемонию. Думаю, вам этого и не нужно, верно?» «Да, не тот у меня ранг, чтобы мелькать на экранах», — согласился с ним я. «Да и лишнее внимание не нужно, оно ни к чему». «И тем не менее, совершенный подвиг уже занесен в ваше личное дело. Поздравляю с этим», — сообщил он. Отчего мне стало ясно, почему Эскулап тогда назвал меня героем. Этим словом может называться любой, кто совершил хоть один подвиг. И я теперь один из таких. Кто бы подумал? Я — герой. У меня, будучи на низшем ранге, появился первый подвиг. Это уникальный случай. Я о таком никогда еще не слышал. Выходит, мне довелось стать первым?» Стоило только обрадоваться столь уникальному событию, тут же сообразил, почему его не хотят публично освещать. Ведь как только об этом узнают жители города, так каждый пробужденный низших рангов из тех, кто живет обычной жизнью, попробует себя в роли действующего стража. Стену заполонит куча туристов, всех их повезут в форты, да и вообще начнется массовая истерия. Как же, страж F-ранга стал героем, совершил подвиг. Если он смог, то и я смогу. «Я вижу, вы поняли причину закрытого награждения», — Уловил ход моих мыслей Декстер. «Да, теперь да», — кивнул я. «И думаю, это из с секатором нашептали, что не стоит публично разглашать все детали падения форта». «Хорошо. В качестве компенсации и награды вам будет предоставлено то, что вы попросите. В разумных пределах, конечно же». «И тут я понял, что пора наглеть. Такой шанс выпадает не всегда» и я должен выжить из ситуации максимум возможного. Набор средств в культивации до Б-ранга и курс обучения в вашем бастионе. Такое возможно организовать?» Произнесенная довольно наглая просьба. По сути, я хотел, чтобы они обучили постороннего для них человека и потратили на него собственные запасы. И мне действительно было нелегко это сказать. Чувствовал я себя последней мразью. «Даже после произошедшего вы хотите продолжать карьеру стража?» спросил меня он. На мою наглую просьбу Декстер даже бровью не повел. форте мне сопутствовала удача. А прикончить рейдеров я смог только благодаря пистолету, подаренному мне стражам под псевдонимом «Секатор». Сам по себе я ни на что не способен. Воля к жизни, храбрость — они бесполезны, если не подкреплены боевым опытом и магическим могуществом. Я хочу сам из себя что-то представлять, а не зависеть от средств, — произнес я, объясняя причины своей просьбы. Средства и методы не имеют значения, если ваша цель добродетельная. Но я вас понял. Просьба будет удовлетворена, это я обещаю. Однако насчет прохождения обучения в Бастионе мы не можем принять кого-то ниже Е-ранга. Ваш магический потенциал должен быть как минимум 400 единиц, не меньше. Поэтому и прошу набор материалов для культивации, чтобы в Академии при Бастионе быть с остальными на равных. Я понял вас. Как-то неуверенно произнес он. Такое можно устроить. Декстер задумался, наверное, размышлял, что можно сделать. Вот как мы поступим. Как только вы достигнете нужного уровня могущества, можете подать заявку на вступление. А вас предупредят, и вы пройдете без очереди и собеседования. После этого на протяжении всех этапов подготовки и до выпуска вы будете числиться при бастионе наравне со всеми и без каких-либо привилегий. Инструкторы будут знать, кто я такой? «Нет, не будут. До выпуска вы будете таким же, как и остальные новые кандидаты, без послаблений и привилегий». «Хорошо. Сколько у меня есть дней?» — поинтересовался я, так как понимал, в любой бастион хотят попасть все, и очередь туда всегда большая. «Столько, сколько потребуется на культивацию. Место будет забронировано. Единственное, нужно попасть в сезон, чтобы не оказаться в середине обучения». Дополнительные инструкции будут отправлены вам на браслет». Я кивнул, понимая, и внутренне кричи от радости. «Я попаду в бастион. Меня будут обучать как перспективного стража. Более того, я получу комплект культивации, а это значит, смогу дойти как минимум до своего предела, если с интерфейсом он у меня вообще есть. Вот теперь можно с уверенностью сказать, что все было не зря. Что ж, тогда на этом я вас оставлю». «Выздоравливайте и до встречи!» Декстер кивнул и вышел из помещения. Я же даже не успел осознать произошедшее, как дверь снова распахнулась и вошёл Эскулап со своей мерзкой улыбочкой. «Ну вот мы и снова встретились», — с порога заявил он. «Ты нас изрядно напугал, когда снова отключился. Как себя чувствуешь?» «Мне все же пересадили органы?» Решил я сыграть в дурочка. «К счастью, нет. Регенератор смог справиться с отмиранием органов, и они пошли на поправку». Собственно, ты отключился по этой причине. Теперь все в порядке. Ты жив и здоров, а еще герой. Что не очень хорошо отразилось на моих планах. Теперь F. Ранг не такой бесполезный, как ожидалось, верно? Догадался я, к чему он клонит. Именно так. И это, скажу тебе прямо, меня радует. Ты дал мне понять, что Ранг не есть клеймо. Даже Слабак может быть выдающимся стражем. Поэтому я закрыл свой проект и могу приступить к новому. И, кстати... «У меня для тебя подарочек. Хочешь посмотреть?» «Правда? Может, не стоит?» «Все-таки я не так много сделал. Бескорыстный подарок от Эскулапа не всегда хорошо. Может, его новый проект не лучше старого, где лишают магических сил. Жан, я ненавижу быть в долгу. Так что отказаться ты не можешь. Да и не захочешь. Гляди!» Эскулап сбросил со спины сумку, присел и расстегнул молнию, после чего выложил два предмета. Очень широкие и короткие ножны, представляющие из себя практически квадрат, что с помощью ременной системы крепится на спину. Я первый раз вижу такое холодное оружие, до этого подобного не встречал. Стражи всегда при себе имеют различные разновидности ножей, топоров, мечей и подобного приятного взгляда вооружения. Причина проста. Когда доходит до ближнего боя, нужно нечто покрепче, чем приклад или гибридный огнестрел. Тем более на скоростях стража выше «Б» ранга пули уже не нужны. Они лишь мешают действовать из-за очевидных задержек при стрельбе. «Это от секатора. Он тоже впечатлен твоим подвигом и посчитал, что эти малышки тебе принесут больше пользы, чем ему», — произнес Искулап, после чего достал уже свой подарок. «А вот это от меня. ладей. Рядом с ножными он положил два наколенника, встроенными туда огнестрельными элементами. «Это очень дорогие подарки». Замялся я. Действительно, оба приспособления стоили немалых денег, как и многое другое, что делается специально для стражей. Ведь материал нужен очень крепкий, прочнее стали. «Бери, бери. Повторяю, я не люблю быть в долгу. Мое время стоит намного дороже всего этого, и ты показал мне на деле, что я его трачу впустую. Если не примешь, посчитаю, что ты не согласен с моими словами и продолжу заниматься прежним проектом». Он улыбнулся так, словно уже знал мой ответ. «Ну вот и ладненько», — произнес он, увидев, что я поспешно киваю головой. «Я сейчас сообщу, что ты в порядке и сможешь уйти домой. Твои вещи почистили, их сейчас принесут сюда. Хотя рекомендую сменить имидж. Потрепали тебя тогда знатно». Эскулап закинул свою сумку за спину, оставив подарки на полу, и направился к двери. А я провожал его взглядом, не зная, что и сказать. «Ах, да», — остановился он. «Когда встретишься с той девушкой...» «Не вздумай поддаться ее чарам. Она охотница за сердцами, и ее хобби — разбивать их вдребезги. Подчеркиваю, вдребезги. Будь аккуратен». С этими словами он вышел за дверь, оставив меня в одиночестве. Некоторое время я стоял и смотрел на оставленные им вещи и не знал, что делать. Эти подарки сильно поднимут мою боеспособность в ближнем бою, особенно на коленнике со скрытым огнестрельным оружием. Будь он не на мне в тот раз, когда рейдер поднимал меня, то я бы его и забрал. Все же калибр там такой же, как и у ручной гаубицы. Мощная штука с соответствующей отдачей». Дверь распахнулась, и вошла медсестра вместе с доктором. У последнего в руках был медицинский планшет, способный сканировать состояние пациента. «Стойте смирно. Сейчас я проведу анализ вашего состояния и отправим вас домой», произнес доктор, подойдя ко мне. Даже после регенератора нельзя обойтись без дополнительных проверок. Медсестра подошла к стене, и из нее с тихим шорохом выехал стол, на который она положила герметичный пакет с моими вещами. Я удивился, что здесь, в палате, вообще есть что-то такое. А бросив взгляд на лежавшие подарки от Аскулапа, внутренне обрадовался. Он не все знает, иначе тоже воспользовался бы этим, а не сваливал вещи на пол. — Вы полностью здоровы, — подтвердил доктор. Счет будет отправлен вам в течение суток, сказал он, от чего у меня дернулся глаз. Мне придется оплатить лечение самому? Это не бастион будет делать? Сотрудники госпиталя вышли, оставив меня в недоумении. Стоимость комплексного исцеления мне не по карману. Это настолько глубокая финансовая пропасть, что я даже не представляю, как выбираться из нее. Все еще оставаясь в шокированном состоянии, облачился в свою одежду, даже не обращая внимания на рваные участки. Меня это сейчас волновало меньше всего. Голова была забита поиском решения, и на ум приходило только одно — придется продавать имущество, вплоть до подарков бастиона. Конечно, если они мне вообще пришлют набор культивации. Если с регенератором обманули, то могут и здесь надуть. Что же до оружия, которое сейчас на мне, оно может покрыть только половину задолженности, и это в лучшем случае. Я еще не знаю величину своего долга, А это очень важно, ведь неизвестно, сколько я тут провалялся. Запустив браслет, почувствовал себя немного лучше, ведь стало ясно, какой сейчас день и сколько прошло времени с момента вторжения в форт. Всего два дня, а значит, до моих рабочих будней один день. Хотя какая сейчас работа? Тут зарабатывать нужно, а не работать. Два дня в регенераторе, при критическом состоянии, то есть под постоянным лечением. Там должна набежать просто астрономическая сумма. Покинуть госпиталь оказалось сложнее, чем ожидал. Пришлось подписать множество бумаг, и многие из них касались моего непосредственного лечения. Из них я выяснил, что заряды регенератора использовались самые лучшие, да и вообще моему исцелению оказали максимальное внимание, на которое только способен этот госпиталь и его сотрудники. Говоря простыми словами, я не слабо шиканул, налепив себе золотой пластырь, за который понадобится отвалить максимальную сумму. На счету еще что-то оставалось, и пока не стало поздно, забежал в магазин, закупившись пищей, после чего с кучей пакетов на такси погнал домой. Там, дабы немного поднять себе настроение, заказал уже готовой еды и под нее отрешился от всего, заполнив остаток дня фильмами и ленью. Даже браслет отложил в сторону, так как хотелось максимально забыть все проблемы. Как уснул, не заметил, но проснулся от настойчивого звонка в дверь. Я, сонный и вялый, отправился открывать, однако на половине пути высвободил магию, чтобы взбодриться. Это помогло выгнать сонливость, и дверь я открывал уже здравомыслящим человеком, с которым можно нормально общаться, а не качающимся из стороны в сторону зомби. На пороге стояло двое человек — женщина и мужчина. Оба в боевой форме стражей с цветовой маркировкой «Б-ранга». Оба держали в руках большие стальные кейсы. «Джон, доброго времени суток». Нам приказано передать вам это». Женщина поставила свой кейс и отошла на пару шагов назад. То же самое сделал ее спутник. Поставил кейс и отошел. «Бастион Блокада благодарит вас за помощь и ожидает вашего запроса на вступление. Всего наилучшего», — отчеканила женщина, после чего резко развернулась и ушла, как и следовавший за ней спутник, который молчал все время визита. Проводив их взглядом, я поспешил взять оба кейса и занес их в квартиру так как любопытные соседи уже собирались спросить меня, кто это приходил. Они совершенно не стеснялись, тем более после случая моего пробуждения, где отряд контроля выломал дверь. Я слышал, тогда весь дом ощутил давление высокорангового высвобождения магии. Некоторые даже проснулись от этого. С тех пор на меня косо смотрят, особенно узнав, что мой потенциал был крайне высок, но я не до конца справился и получил низший ранг. Словом, немножко презирают так как лишились халявной реставрации дома и компенсации. Ассоциация всегда поощряет соседей могущественного стража, ведь он живет рядом с ними, и ему нужно создать хорошие условия. Соседи тоже входят в этот перечень, дабы их отношения к опасному соседу сгладились. Опасно завистливым взглядом выводить стража из равновесия в первые дни после его пробуждения, поэтому все соседи получают поддержку от города, в том числе и финансовую. Ну а когда ранг пробужденного низок, рисков практически нет, и, само собой, дополнительные затраты ни к чему. Такие дела. Открыв кейс, настроение немного поднялось. Там находились материалы культивации вплоть до Б-ранга, что очень дорого по меркам обычного человека. Если их продать, то можно пару лет не работать и жить в своё удовольствие. В обоих кейсах на скидку более 40 моих зарплат, а это больше трех лет труда без дополнительных трат на еду и обязательные услуги. Настоящее богатство, большую часть которого придется отдать за исцеление в регенераторе. Это если я не найду другой способ достать денег. Утро началось хорошо, с получением обещанного подарка, но день наверняка принесет и осложнение. Сегодня придет счет, а значит уже можно искать выход из ситуации. По этой причине я сел за компьютер и стал искать необходимую информацию, но отвлекся на последние новости. В заголовках, что очевидно, появилась информация о падении форта, в котором я был. Причем новость уже устарела и достаточно распространилась, чтобы имеющие хватку смогли отыскать более подробные детали произошедшего. Они даже добрались до моего подвига. К счастью, имя не знали, а лицо не видели. Но вот прозвище уже придумали. Последний защитник. Я только сейчас сообразил, что так и не посмотрел, как записан мой подвиг. Последний защитник форта. Так там написано. И отдельно открывающимся флажком пояснение, где, когда, при каких обстоятельствах и кем дарован мне этот подвиг. Радости не было. Она куда-то испаряется, стоит мне вспомнить те события. Настоящее безумие. Столько хороших людей полегло. А ведь они все поголовно были полезнее меня. Их магический потенциал куда выше, да и вклад в сражение ввели куда больший. Я же как какая-то удачливая крыса. Завалил троих, и то, по итогу, помер бы, не вмешайся с ранг Мне нечем гордиться. А этот подвиг не мой. Он больше мозолит глаза, чем вызывает чувство гордости. Я не только жив, но и удостоен наградами на круглую сумму, а также забронированным местом в бастионе. В бастионе, в который погибшие попали по праву. На то, чтобы взять себя в руки, мне понадобилось минут двадцать. Перебрав в уме всякие «за» и «против», Спор сам собой привел к выводу, что я сделал все, что мог в той ситуации, выложился на полную, следуя полученным инструкциям. Просто вот так получилось, что я жив, а они нет. Я удостоен наград и подвига, а они мертвы. Не нужно загонять себя в яму самокопания. Лучше стать сильнее и не допустить повторения ситуации. Ведь если брошу карьера стражей сейчас, то им от этого лучше не станет. Мертвых не воскресить. За время проведенное в Форте я пропустил несколько громких событий. Убийца больше себя не проявлял, но нашли несколько подозреваемых, и все они были стражами средней силы. Следствие продолжается, и, по всей видимости, все сводится к личной вражде, а не диверсии внутри города или появлении серийного убийцы. Такой расклад был бы самым лучшим, но все же непонятно, почему он тогда нацелился на новых пробужденных, и только в течение двух дней. Эта непонятная деталь и о ней в статье не было сказано ни слова. По поводу гибели друида новостные каналы буквально взорвались. Никто не мог поверить, что столь могущественный страж пал от руки кого-то другого, а то, что это дело рук человека, никто не сомневался. В том числе проведенная экспертиза. Тело так и не было найдено, но отыскали место боя, и там полно участков высушенной растительности. Подозревают стража С-ранга, ближайшего к нам города, некий Сах который специализируется на водных техниках и его любимый прием иссушение, что в свою очередь оставляет именно такие следы, какие были найдены в месте прошедшего сражения. Высшие ранги не те люди, которым можно что-либо предъявить, но докопаться до сути нужно, поэтому следствие продолжает вестись. Сам страж ничего не хочет говорить и закрылся у себя в пентхаусе. Никому, кроме доверенных ему людей, не расспросить его, поэтому пресса не знает, что там на самом деле случилось. Ситуация стала сложнее. Два стража С-ранга не смогли одолеть противника. Это же насколько он силен должен быть. Может быть, они встретились со всей четверкой из моего интерфейса? Кто бы там ни был, мне больше некого предположить, ведь столь могущественные стражи обладают подавляющей мощью даже против порождений магии. Это не те люди, что могут умереть без причин. Нужно стать сильнее. Тогда, может быть, я и смогу как-то повлиять на события. А вот для этого, увы, нужно время. В перечень набора культивации входят колбы с растворами наподобие того, что прислал мне Экскулаб. Однако в некоторых случаях нужно в буквальном смысле набить желудок специальной едой. На уровне магического потенциала Д-ранга от материалов остаются непереработанные токсины, и их необходимо выводить из организма. Эти материалы помогают очистить тело от токсинов. Всего в обоих кейсах материалов почти на месяц. То есть, по идее, я бы мог стать барангом за такой короткий промежуток времени. Однако есть сложность. Нужно через тренировки постепенно привыкать к собственному телу, ведь оно меняется вместе с культивацией. А при освобождении магии сила возрастает в разы. По итогу необходимо минимум полгода-год, чтобы достигнуть своего предела с помощью материалов культивации. Мне не повезло оказаться в долгах, поэтому в лучшем случае из набора у меня останутся средства только на один ранг, что само по себе тоже неплохо. И именно по этой причине придется подниматься до Е-ранга своими силами, то есть тренировками. Но когда доберусь до магического потенциала в 400 единиц и поступлю в бастион, там мне должны бесплатно выдать материалы для культивации. Это выход. Это мой нынешний план, которому я и буду следовать. Решив свою проблему, уже с приподнятым настроением начал осмотр оружия, что мне принёс эскулап. Начал, само собой, с мечей. Как смотрится со стороны, так на деле и оказалось. Два широких лезвия, тисаки, иначе их не назвать. Оба сделаны из укреплённой толстой стали, и без высвобождения магии их поднять очень трудно. На скидку в каждом более 30 килограмм. То есть удар ими не заблокировать так просто. На самом деле они для меня сейчас неподъемные. Мои силы просто недостаточно, чтобы махать ими без проблем. Поэтому с каждым взмахом они тянут за собой. И ведь я тащил их на спине весь путь от госпиталя и до дома. Это же насколько я тогда шокирован был, что готов терпеть столь ненормальный вес. Да, помню, было тяжело, я очень устал, но это не сильно меня волновало. Хватало других проблем. Хуже всего то, что я и продать их не имею морального права. Они принадлежали секатору. Он дал мне их, чтобы они служили новому хозяину, как когда-то прежнему, поэтому будет неправильно использовать их не по назначению. Что до наколенников, их я сам по себе не хочу продавать. Такое не продают. Подобное хранят как козырь. А знакомство с рейдерами очень доступно показало, что в рукаве необходимо иметь пару козырных карт, а желательно целую колоду». Калибр, как я и ожидал, аналогичной ручной гаубицы, с той лишь разницей, что тут происходит выстрел дуплетом, то есть двумя патронами одновременно. Способ активации простой до невозможности. Нужно попасть по противнику коленом, тогда произойдет выстрел. Обязательная деталь. Нужно, чтобы колено было согнуто, а удар иметь силу больше определенного минимума. И, ко всему прочему, их отдельно нужно вводить, то есть заранее готовиться использовать. Столько сложностей, и все ради безопасности, что, по моему мнению, очень важно. Не хотелось бы, чтобы они пальнули мне в лицо на прогулке, а то так глупо умереть не круто. Разобравшись со осмотром своего нового снаряжения, приступил к тренировкам, то есть сел за компьютер в поисках техник ейранга Мой магический потенциал как раз на пути к этому показателю, и пару раз использовать что-то из этого арсенала я смогу. Второй с конца уровень могущества есть у многих, в том числе и у любителей похвастаться своими знаниями. На одного-двух точно удастся выйти. В поисках нужного наткнулся на какого-то блогера, который показывает на своем канале техники, разработанные им самим. Энтузиастов много. Некоторые имеют хорошее понимание магии и талант к ее освоению. Каждый человек уникален и имеет различный предел возможностей, страхи, которые не может преодолеть, и собственный, а также вынужденный выбор. Вот этот парень из таких. Вместо карьеры стража, где его максимум — это Д-ранг, он решил жить публичной фигурой, за достижениями которой следят такие, как я, желающие изучать новые техники. Многие из его зрителей, так же, как и он, не хотят или не могут быть действующими стражами, но не желающие тратить свой дар впустую. Просмотрев список техник, которые он изобрел, я подивился их количеству. Там было больше 20 наименований. Разве что почти все они бесполезны в бою, и тем более в быту, так, для развлечения, приколов или просто для лучшего понимания магии. Он настоящий гений, раз все это придумал сам. И я думаю, будь его ранг повыше, например, как у Эскулапа, то парень бы не прозебал, а работал в лаборатории, где создаются новые боевые техники. Огромный талант уперся в потолок ранга. По моему мнению, это настоящая потеря и серьезный недосмотр ассоциации. Впрочем, я могу многое не знать. Приглянувшаяся мне техника была обычным светлячком. Слабое сияние, исходящее от поверхности, которой прикасались пальцы руки после последней сложной печати и прозвучавшего глаза. И вот, вроде бы бесполезная штука, но сил требовало довольно много. Единственное, парень не особо подробно рассказывал про печати или октавы, поэтому пришлось заходить в комментарии, где такие же, как я, обменивались между собой информацией. Там, среди чужих диалогов, Я это сказал, то, что мне нужно.